Глава седьмая. Сентябрь 1938 года. «Почему Кафаскари так поступает со мной?» – спрашивал Альберта. «Я преподаю там 35 лет, а они увольняют меня без всяких причин, без предупреждения». «Предупреждений было больше, чем достаточно, дед», – сказал Марко. «Все последние месяцы я указывал тебе на них. Ты видел передовицы в Тевере и Куадривио? Тоже мне газета, помойка, где пишут только российскую дрянь». Никто не верил в реальные изменения. Ты читал манифест ученых. Совершенно недвусмысленное предупреждение о грядущих переменах. А теперь эти предупреждения воплощаются в жизнь. Примечание. По мере сближения Италии и Германии, Муссолини копировал антисемитские законы и политику Германии. Расовый манифест – один из таких примеров. Опубликован 14 июля 1938 года. Его подписали преподаватели самых престижных итальянских университетов. Конец примечания. Но чтобы колледж уволил меня без всяких оснований? У них есть свои основания. Ты — еврей, больше им ничего не нужно». Альберт посмотрел на своего коллегу Бальбони, который сидел, покачивая головой. За обеденным столом собралась вся семья, но ни еды, ни выпивки на столе не было. Мать Лоренца так расстроила неприятное известие, что она даже забыла об обязанностях хозяйки и теперь безвольно сидела на стуле, потрясенная и потерявшая дар речи. «Это наверняка временная мера», — сказал отец Лоренце. «Ничего не значит жест году Берлина». Бруно, который всегда сочувствовал Муссолини, отказывался верить, что Дуча будет преследовать евреев. «А профессор Леона?» — спросил он. «У него жена не еврейка? Так ей что, тоже страдать?» «Помяните мое слово, через несколько недель все это отменят. Колледж не может функционировать без еврейского факультета». Марко разочарованно взмахнул руками. «Папа, ты разве не читал меморандум? Приказ распространяется и на учащихся. Евреев теперь исключают из всех итальянских школ». «Одно небольшое послабление все-таки есть», сказал профессор Бальбони. «Они сделали исключение для выпускников, и тебе, Марко, разрешат доучиться. А вот Лоренца, Он отрицательно покачал головой. «Ему не дадут поступить ни в Кафаскаре, ни в какой другой университет Италии». «Даже если позволит закончить, какой мне прок от моей степени. Теперь никто не примет меня на работу». В глазах Марка появились слезы, и он отвернулся. «Он так усердно учился, всегда знал, каким путем пойдет в жизни. Он будет служить Италии, как его герои Вольпии, Луцати». Примечание. Джузеппе Вольпе, 1877-1947 годы, итальянский бизнесмен и политик, активный участник фашистского движения. Луиджо Луцати, 1841-1927 годы, итальянский политик еврейского происхождения, в 1910-1911 годах занимал пост премьер-министра. Конец примечания. Он мечтал о карьере дипломата и размышлял, какие языки ему следует изучать. Прикидывал, в каких странах ему придется работать. Восемь лет он приклеил к стене в своей спальне карту мира, по которой так часто скользили его пальцы, что некоторые места протерлись до обоев. Теперь его надежды умерли. Италия предала его. Италия предала их всех. Марко раздраженно потер глаза. «И посмотрите, как они поступили с беднягой-дедушкой. Он полжизни преподавал в Каф Аскаре, а теперь он ничто». «Он все еще учитель, Марка, возразил Бальбоне. «Учитель без дохода. Впрочем, евреям не обязательно есть. Мы ведь можем питаться воздухом». «Марко», — остерегла его мать, — «будь вежлив, профессор Бальбоне ни в чем не виноват». «И что он со своими коллегами будет делать?» «Мы все, конечно, в ужасе», — сказал Бальбоне. «Мы сочинили протест, я его подписал, как и десятки других преподавателей факультета». «Десятки? Они все?» — Бальбоне опустил голову. «Нет, некоторые боятся последствий, если подпишут». Он пожал плечами. «Ну, они все равно никогда не были твоими друзьями. А теперь ходят слухи, что грядут и другие дурные новости. Предлагаются новые законы, которые ограничат деятельность евреев в других областях. Я вам говорю, все это вытекает из манифеста ученых. После него и начались безумства. Он дал санкцию винить евреев во всех неприятностях в стране». Манифест, опубликованный месяцем ранее в журнале «Деталия», привел Марка в ярость. Он вбежал в дом, размахивая газеты и крича «Теперь они говорят, будто мы не настоящие итальянцы, мы теперь чужеземная раса». С тех пор он почти ни о чем другом не говорил, приносил домой газеты и брошюры, размышлял над ними по ночам, подкармливая свою злость. Каждый семейный обед превращался в сражение, поскольку его дед и отец оставались лояльными к фашистам и не хотели верить, что Муссолини будет преследовать евреев. За обедом велись очень жаркие споры, и один раз мама швырнула нож на стол и заявила «Хватит, если хотите поубивать друг друга, возьмите нож, по крайней мере, наступит тишина». Теперь за столом грозила разыграться очередная буря, и Лоренцо увидел, как налились вены наши брата, как мать вцепилась в стол с согнутыми будто когти пальцами. «Должен быть способ обжаловать этот меморандум», — сказал Альберто. «Я напишу письмо в газету». «О, да», — фыркнул Марко, — «твое письмо все изменит». Бруно отдал сыну подзатыльник. «А что сделаешь ты? Ты такой умный, Марко. У тебя наверняка есть на все ответ». «Я, по крайней мере, не слеп и не глух, как все остальные члены нашей семьи». Марка встала, отшвырнул стул так, что он перевернулся. Не подняв стул, Марка бросился вон из комнаты. Пье вскочила и пустилась за ним. «Марка!» — крикнула она. «Пожалуйста, не уходи! Я не могу, когда вы все так ссоритесь!» Все слышали, как она выбежала из дома, как звала брата, как пыталась догнать его. Десятилетняя Пия была в семье настоящим дипломатом. Она всегда переживала, когда они спорили, всегда пыталась вести мирные переговоры. Ее голос звучал все тише, но все слышали, как она умоляет брата вернуться. А в доме воцарилась долгая и тяжелая тишина. «И что нам теперь делать?» — тихо спросила Элоиза. Профессор Бальбони покачал головой. «Вы в этой ситуации бессильны. Мы с коллегами подадим петицию в администрацию колледжа. Некоторые из нас тоже пишут письма в газеты, но вряд ли их кто-то опубликует. Все нервничают, все боятся ответной реакции. К несогласным власти могут применить репрессии. «Мы должны громко и публично заявить о своей лояльности», сказал Альберта. «Напомните им обо всех наших заслугах перед страной, обо всех войнах, в которых мы защищали Италию». «От этого будет мало проку, мой друг. Ваш еврейский союз выпускает пресс-релиз за пресс-релизом, заявляя о своей лояльности. И каков результат? Тогда что еще мы можем сказать? Что сделать?» Профессор Бальбони взвесил следующие слова, и все его тело, казалось, просело под грузом ответа. «Вам нужно подумать об эмиграции. Ставить Италию?» Альберто от ярости одеревенел на своем стуле. «Моя семья прожила здесь 400 лет. Я такой же итальянец, как и ты. Я с тобой не спорю, Альберта. Я только даю совет». «Какой совет? Оставить страну? Неужели ты совсем не ценишь нашу дружбу? Неужели готов выпихнуть нас на следующем пароходе?» «Прошу тебя, ты не понимаешь. Чего я не понимаю?» Профессор Бальбони перешел на шепот. «Ходят всякие слухи. Мои зарубежные коллеги сообщают...» «Да, мы все знаем эти слухи. Их распространяют сумасшедшие сионисты, чтобы натравить нас на власть». «Но мне рассказывают разные истории люди, в чьей умеренности я ничуть не сомневаюсь», — возразил профессор Бальбони. «Они рассказывают о том, что происходит в Польше, сообщают о массовых депортациях». «Куда?» — спросила Элоиза. «В трудовые лагеря». Пальбоне посмотрел на нее. «Отправляют детей и женщин, на возраст не смотрят, на состояние здоровья тоже, людей арестовывают и вывозят, захватывают их дома и собственность. Мне рассказывают такие ужасные вещи, что в них невозможно поверить, и я не буду их повторять. Но если такое происходит в Польше, здесь такого не случится», сказал Альберта. «Ты слишком доверяешь власти. Ты в самом деле думаешь, будто мы можем оставить Италию? И куда мы все поедем?» «В Португалию, или Испанию, или в Швейцарию». «А на что мы будем жить в Швейцарии?» Альберто показал на своего зятя, который явно пытался осмыслить новый поворот в их жизни. «У Бруно здесь многолетние клиенты. Он всю жизнь зарабатывал себе репутацию». «Никуда мы ее едем, категорически заявил Бруно. Он сел прямо и посмотрел на жену. «Твой отец прав. С какой стати? Нам уезжать. Мы ничего плохого не сделали». «Но как быть со слухами?» — спросила Элоиза. «Ты представь себе...» ее в трудовом лагере. «Ты думаешь, лучше, если она будет голодать в Швейцарии?» «Боже мой, я не знаю, как нам быть». Но Бруно знал. Здесь был его дом, и хотя он редко заявлял о себе, как о главе семьи, теперь ясно дал понять, кто здесь принимает решение. «Я не брошу все, ради чего работал. Здесь моя мастерская, мои клиенты, и у Лоренца здесь ученики. Вместе мы как-нибудь перебьемся». Альберт положил руку на плечо зятя. «Хорошо, значит, мы с тобой единомышленники. Мы остаемся». Бальбони вздохнул. «Я понимаю, насколько ужасно мое предложение покинуть страну, но я не мог не высказаться. Если события пойдут быстрее, если условия неожиданно ухудшатся, другого шанса уехать может и не представиться. Я думаю, сейчас лучшее время для отъезда». Он поднялся. «Извини, я принес тебе дурную весть, мой друг, но я хотел тебя подготовить, прежде чем ты узнаешь об этом от кого-то другого». Он посмотрел на Лоренцо. «Идем, молодой человек, проводи меня. Поговорим о твоих репетициях с Лаурой». Лоренцо последовал за ним, они двинулись к каналу, но профессор молчал. Он, казалось, погрузился в свои мысли, шел нахмурившись и сцепив за спиной руки. «Я тоже не хочу уезжать из Италии», — сказал Лоренца. Бальбоня бросил на него рассеянный взгляд, словно удивляясь тому, что Лоренцо все еще идет рядом. «Конечно, ты не хочешь. Никто не хочет отрываться от корней. Я и не ждал от тебя других слов». «И все же вы советуете уехать?» Профессор Бальбони остановился на узкой улице, повернулся к нему. «Ты, Лоренцо, рассудительный молодой человек, в отличие от твоего брата Марка». «Я боюсь, он совершит какой-нибудь опрометчивый поступок, и на всех вас обрушится несчастье. Твой дед всегда был о тебе высокого мнения. Я сам убедился, ты подаешь надежды, как выдающийся музыкант, поэтому я прошу тебя внимательнее относиться к происходящему вокруг. А несмотря на все недостатки твоего брата, он, по крайней мере, видит тенденцию развития страны. Ты тоже должен ее видеть?» «Тенденцию?» Ты не заметил, все газеты теперь говорят в один голос, голос, который поднимается против евреев. И с годами он становится все громче, передавая статья там, официальное заявление здесь, словно мы имеем дело с тщательно спланированной кампанией. Дед говорит, это крики невежественных людей. «Опасайся невежественных, Лоренце. они самый опасный враг, потому как они повсюду». Они не упоминали недавний приказ, когда Лоренцо пришел в следующую среду на репетицию. И в среду после следующей. Оба раза обедал с Бальбони, но говорили только о музыке, о последних услышанных записях, что Лоренцо думает о Шостаковиче, собирается ли кто-нибудь посмотреть новую музыкальную комедию с Виторио де Сика, и как печальное известие о смерти знаменитого скрипичного мастера Ареста Канди в Генуе. Они словно изо всех сил избегали разговоров о грозовых тучах, собирающихся над их головой, а потому болтали о вещах приятных и тривиальных. Но запретная тема все равно витала в комнате в виде мрачного лица Альды, которая молча входила и выходила, убирала стол между блюдами. Лоренцо не мог понять, почему Бальбония держит в доме эту угрюмую женщину. Он предположил, что Альда была семьей еще до рождения Лауры в роли персональной горничной Лауриной матери, умершей от лейкемии 10 лет назад. Возможно, за прошедшие годы Бальбони просто привыкли к ее каменному лицу, как люди привыкают к косолапости или боли в коленном суставе. За три дня до конкурса Лоренцо в последний раз обедал в доме Бальбони. Генеральная репетиция прошла превосходно, просто великолепно, и профессор вскочил на ноги и принялся аплодировать. «Всем остальным этого, до вас как до луны», — провозгласил он. «Ваши инструменты — словно две слившиеся души, поющие в один голос. Почему бы нам сегодня не отпраздновать вашу победу? Я открою специальную бутылку вина». «Но мы еще не победили, папа», — сказала Лаура. «Пустая формальность. Они уже должны вписывать в диплом ваши имена». Бальбуни налил вина, протянул бокалы дочери и Лоренцо. «Если будете играть так, как сегодня, то и победить просто не сможете», — он подмигнул. «Я знаю, я слышал других конкурсантов». «Как, папа, когда?» — спросила Лаура. «Сегодня в колледже. Профессор Витори консультировал некоторые дуэты. Когда они играли, я случайно оказался рядом с репетиционной. Папка озорник». «Виноват, я не заткнул уши. Они играли ужасно громко, и я слышал каждую фальшивую ноту». Он поднял бокал. «Ну, кто скажет тост?» «За победу!» — воскликнула Лаура. «За компетентное судейство!» — подхватил отец. Лаура улыбнулась Лоренце. Он никогда не видел ее такой красивой. Ее лицо раскраснелось от вина, волосы в свете лампы походили на жидкое золото. «А ты какой тост предложишь?» — спросила она. «За тебя, Лаура», — подумал он, «за каждый драгоценный миг, проведенный нами вместе». Лоренцо поднял бокал. «За то, что нас соединило. За музыку». Лоренцо помедлил у двери дома Бальбоне, вдыхая влажный вечерний воздух. Задержавшись на холодке, он слушал, как плещется вода в канале и пытался навсегда запомнить каждое мгновение прошедшего вечера. Сегодня он в последний раз посетил этот дом и потому не спешил уходить. Чего ему теперь ждать? Теперь, когда Каф Аскари для него закрыт, он видел впереди только бесконечные дни в мастерской, где будет работать за верстаком, делать инструменты для других музыкантов. Он состарится в мрачном и пыльном пространстве мастерской, превратится в худую и угрюмую версию своего отца Бруно. А Лаура будет жить дальше. Она поступит в колледж, окунется в веселую студенческую жизнь. Ее ждут вечеринки, концерты и фильмы а еще молодые люди, вечно вьющиеся вокруг в надежде поймать ее взгляд. Стоит им только мельком увидеть ее улыбку, услышать мелодию ее смеха, и они будут очарованы. Она выйдет замуж за одного из таких молодых людей, у них родятся дети, и она забудет об их давно уканувших вечность средах, когда скрипка и виолончель так прекрасно озвучали в унисон. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Неужели вы не понимаете?» Он вздрогнул и резко повернулся. Футляр его скрипки царапнул стену. В тени улочки рядом с домом Бальбони возникла фигура Альды. Он едва разглядел ее лицо в свете уличного фонаря. Прекратите все сейчас, велела Альда. Скажите ей, что не сможете участвовать в конкурсе. Вы хотите, чтобы я отказался? Ну как бы я объяснил свое решение? Придумайте что-нибудь. Воспользуйтесь головой. «Мы репетировали несколько месяцев, мы готовы к конкурсу, почему я должен отказываться от него сейчас?» В ее ответе, хотя и произнесенном тихо, слышалась угроза. «Если вы не послушаетесь, будут последствия». Он неожиданно для себя рассмеялся. Ему надоела злобная женщина, чей недовольный взгляд неизменно отравлял счастливые вечера, проведенные рядом с Лаурой. «Думаете, вы напугали меня?» «Если у вас есть здравый смысл, если она вам не безразлична, вы должны испугаться». «А почему вы думаете, я участвую в конкурсе? Ради нее?» «Тогда уйдите сейчас, чтобы не навлекать на нее проклятие. Она невинна и даже не представляет, что вот-вот должно произойти». «А вы представляете? Я общаюсь с людьми, они говорят всякое». Лоренц посмотрел на нее и неожиданно его осенило. «А вы одна из них?» Из чернорубашечников? Они поручили вам напугать взорвавшегося еврея, чтобы он убежал и спрятался на помойке, как крыса. Примечание чернорубашечники — вооруженные отряды фашистского движения в Италии. Униформа этих отрядов включала черные рубашки. Конец примечания. Вы ничего не понимаете, молодой человек. Нет-нет, прекрасно понимаю, но меня это не остановит. Он пошел прочь, чувствуя на спине ее ненавидящий взгляд, горячий, как кочерга. Злость гнала его из Дарсудора с удвоенной скоростью. Совет Альды — держаться. Подальше от Лаура произвел на него противоположное впечатление. Он никогда не откажется от участия в конкурсе. Нет, он останется преданный конкурсу и Лауре. Именно об этом все последние месяцы кричал Марко. Евреи не должны уступать ни дюйма. А как законопослушные итальянцы настаивать, даже требовать, чтобы их права не ущемлялись? Почему он не прислушивался к словам брата? Он лежал в кровати и не мог уснуть, слишком волновался, думал только о победе. Лучшим отпором будет их триумф на конкурсе. Они покажут всем. Закрывая для него кафоскари, власти лишают себя того лучшего, что может предложить Италия. Да, вот наилучший метод борьбы. Не написание бесполезных писем в газеты, как предлагает Альберта, не марши и протесты, которыми угрожает Марка. Нет, лучше всего упорно трудиться и подниматься выше других. Докажи, что ты достоин и заслужи уважение. Им с Лаурой придется блистать на сцене очень ярко, чтобы никто не усомнился в их победе. Вот как мы будем сражаться. Вот как мы будем побеждать.